Глава четырнадцатая Вильям Монктон был приведен к прокурору штата Маршалу, скованный по рукам цепями и в сопровождении двух полицейских. Из допроса он понял, что против него причиной для подозрения были лишь его долги и наследство, и не было известно, что он и Джон Беккер одно лицо. Монктон об этом умолчал. Прокурор не был особенно обрадован этим быстрым вмешательством инспектора Андрию. Он потребовал, чтобы инспектор Андрию сейчас же явился в его бюро. От страха потерять милость покровителя поклон, отвешенный Андрию при входе, был еще ниже обыкновенного. Но маршал был в немилостивом настроении духа. Какие основания для подозрения имели вы в виду при аресте Монгтона? Его долги, его денежные затруднения, и и только один он мог извлечь из этого денежную выгоду. Что же вам подало повод к аресту? Я нашел сыщика Франка в его квартире. А что было вам поручено? «Следить по пятам за сыщиком Франком или отыскать убийцу Юлии Бартли?» «Вы арестовали человека, против которого нет ни одной веской улики. Если в течение двадцати четырех часов вы не представите мне серьезной улики против него, я буду принужден снова отпустить Монктона на свободу. Ответственность падет на вас одного. Можете идти». Сыщик Франк пропадал в течение целых двадцати четырех часов. Он охотился за преступником. Но кого искал он? В тяжелом настроении духа сидел прокурор-маршал в своем кабинете. Лист газеты лежал перед прокурором. Из заметки снова выделялось одно имя. Имя дельного инспектора Андрею. Все это почти походило на комедию, и маршал от души посмеялся бы над этим, если бы и самому ему не градили сильные неприятности в том случае, если Вильяма Монктона придется отпустить на свободу. Вся пресса станет на сторону невинно арестованного. Инспектор Андрию попадет в скверную историю и, быть может, увлечет за собой и самого прокурора-маршала. Время шло. Двадцать четыре часа приходили к концу. Вдруг кто-то поспешно постучался и в кабинет влетел в инспектор Андрию. «Он улечен! Он улечен!» «Кто?» «Вильям Монгтон! Он убийца!» «Я нашел свидетеля!» «Эдуард Вермон может подтвердить под присягой» что тот Джон бейкер назвавшийся чужим именем и оставшийся неразысканным, никто иной, как Вильям Монгтон!» Прокурор подскочил на месте пораженный. Снова раздался стук в двери, и на пороге появился сыщик Франк. «Господин Франк? Где это вы скрывались?» «Я охотился за убийцей Юлии Бартли». Но ведь я же поручил ведение дела инспектору Андрию. И он уже разрешил свою задачу. Убийца арестован. Теперь инспектор Андрию объявил. По показаниям свидетеля Эдуарда Вермана установлено, что Вильям Монктон находился в числе пассажиров Северного экспресса и назвался фальшивым именем Джона Беккера. И что из этого? Прокурор вышел из себя. Что вы хотите сказать этим вопросом? Этим убийство еще далеко не доказано. И сыщик спокойно и основательно разъяснил поведение Вильяма Монктона и заключил. «У меня в руках все доказательства, которые вполне уличают настоящего убийцу». «И вы можете мне сейчас же представить эти доказательства?» «Да». «Кто же убийца?» Женщина, скрывающаяся под именем Марии Гоб, а в действительности Алиса Вудриф, супруга лорда Роберта Вудрифа.